отчится и пряности. Действие четвёртое. Вы же понимаете, что никому из нас просто так не выбраться. Мы живём по этим соглашениям. Каждый торговец боится услышать подобное, и любое плакало бы сейчас свою горькую судьбу. Конечно, ведь я торговец. С трудом выдавил Лоренс. «Все просто. Господин Крафт, вы купили в компании Латопиоро на доспехи стоимости 100 миллионов, и теперь должны вернуть сумму, указанную в бумагах, то есть 47,3/4 миллиона. К тому же кредит срочный. Вы знаете, что это такое? Лоренс осунулся. Лицо его казалось измождённым, но сам Ремелио выглядел ещё хуже. Он был истощён. Выражение, как нельзя лучше описывает валившиеся глаза, свисающие странные лихорадочные блески, впалые щеки и рубашка, которая оказалась будто бы не менее на несколько дней. Ремелио был небольшого роста, лицо его исхудало и потемнело от усталости. Он подходил на раненого медвежонка, Впрочем, он и сам на самом деле был ранен, можно сказать, даже смертельно. Ганс Ремелио, хозяин торгового дома Ремелио, Импульсивно и нервно, сам не понимая своего движения, пригладил черные волосы, к которым уже примешалась выдавившая в возрасте Дина, и продолжил свою жесткую речь. Я требую, чтобы вы немедленно вернули толк, иначе. Лучше бы имели вместо этих слов, приставил горло Лоуренса нож. иначе придется потребовать толку гильдии роуна. Угроза самая жуткая из возможных. Гильдия для странствующих торговцев вторая родина, тем не менее, любая из них немедленно встанет на сторону кредитора. В такой момент разорившийся торговец должен был смириться с тем, что навсегда будет отрезан от частички своей родины и уже нигде не найдёт своего приюта. Корайний срок погашения долго послезавтра, так что подождите этого дня. К этому времени я верну вам 47,3/4 лемёна. Однако это не те деньги, которые можно было бы собрать за два дня. Даже если он обойдет весь город, всех своих знакомых, едва ли наберется половина. На один лемён можно жить три месяца. Даже ребенок понимает, насколько чудовищная сумма в 48 лемёнов. И, конечно же, Ремелио, похожий на раненого медвежонка, тоже всё понимал. Банкрот. Слово было начертано перед мыслимым взором Лоуренса. И что же вы будете делать со снаряжением, господин Крафт? Куда бы вы ни пошли, его либо возьмут за бесценок, либо вообще откажутся покупать. Ремелио вовсе не хотел задеть Лоуренса сочувственной улыбкой, ведь сам то он стоял перед лицом разорения из-за падения цен на доспехи. Церковный город Рибенхенгер, главный пункт снабжения для тех рыцарей солдат и священников которые отправляются на север для борьбы с язычниками, поэтому здесь едва ли можно ожидать большую прибыль от торговли снаряжением и священными книгами. Но каждый год в самый разгар зимы затевалась масштабная военная кампания, Поход приуроченный ко дню рождения Святого Рибенхангера. И в этот период можно было с легкостью продать участвующим в походе наемникам и рыцарям из различных королевств лечебные снадобья, лошадей, теплую одежду, провизию, тамас священного писания и военное снаряжение. Однако в этом году традицию неожиданно нарушили. В королевстве, что лежало между территорией язычников, где сейчас шли ожесточенные бои и землей, завоевавшей Рибенхангером, начались серьезные беспорядки. Внезапно оно перестало быть дружественным церковным городом. Это не доставало бы особых проблем, быть бы это обычная страна. Но она соседствовала с землями язычников, и в самой стране тут и там располагались языческие города. Рамтора был ближайший из них. Если войска пойдут через королевство, как бы это ни было ежегодно Езычники Китая, наблюдавшие за их продвижением, смогут атаковать в любой момент. А поскольку в походе участвует епископ, управляющий главной епархией, и члены имперской семьи, несчастливые случаи просто недопустимы, поэтому поход пришлось просто отменить. По одной лишь компании Ремильо, которая уже много лет торговала в Рибенхайнгере, можно было судить, как сильно эти меры ударили по торговым домам в городе. Лоренс Должен был заметить неладное. и он мог бы понять раз наемники, восставшие на севере, Вдруг подошли так близко к Рубинхангеру. Значит, театр военных действий переместился, и, судя по всему, хозяин компании Латоперогона прекрасно знал о падении цен. Поэтому передавал снаряжение Лоуренсу. А тот, а тот так наивно думал, что сыграл на слабости противника и заключил выгодную сделку. На самом деле, Все оказалось как раз-таки наоборот. Лоуренс получил упавший в цене товар. Хозяин этого наверное, мысленно смеялся, сбыв грошевые доспехи по такой-то цене. Он знал, раз снаряжение теперь почти ничего не стоит, и вернуть долг будет невозможно или крайне затруднительно. И рассудив, что подобным образом укрепит свое положение, он передал право требования компании Ремелио, с которым уже давно вел дела. Самая незавидная роль по всей этой истории досталась именно Лоуренсу. Он так переживал из-за допущенной ошибки, что готов был разорвать себя на части. Похоже, сама госпожа судьба послала ему столько суровых испытаний, но Лоуренс мужался. Я постараюсь продать его по достойной цене. Рассчитаемся через два дня. Согласны? Да, я буду ждать вас. Переговоры шли тяжело, но участникам удалось соблюдать приличие, хотя обувь вспотели так сильно, словно вокруг полыхал пожар. Торговцы такие же люди, как и все остальные, но их спасла сила воли, закалённая годами работы. Лоуренс поднялся и Ремелио произнёс несколько напутствующих слов. На всякий случай хочу сообщить: наши лавки расположены рядом с выходами из города. Если они вам понадобятся, обращайтесь. Пытаться сбежать бесполезно. Вот что он сказал на самом деле. Спасибо, это очень любезно с вашей стороны. Но думаю, я буду занят на переговорах и вряд ли использую их. Окажись холла рядом, возможно, Лоуренс бы усмехнулся и проявлял бы свой характер, но оба и, и Ремелио были уже на пределе. Противостоять ни у кого не осталось сил. Разорение подобно скоропастичной кончине в глазах общества. Даже беднякам, мужчинам холодом и голодом и то проще. Если должника поймают, то снимут с него всё и продадут, вплоть до последней рубашки. Кредиторы даже волосы бедолаги готовы продать на парик. Если у него хорошие зубы, их выдернут без всякого сочувствия. В конце концов, могут продать и свободу человека, заставив его рабски трудиться в шахте или на корабле до самой смерти. И это еще не самое страшное, ведь в худшем случае должника обвиняют в преступлении, совершённом знатным или же просто очень богатым человеком, и тогда несчастного казнят. Даже могила не останется, и никто его оплакивать не будет. Вот такое разорение, отчаяние. До свидания. увидимся через два дня. Да пребудет с вами Господь. Слабый пожирает еще более слабого. Такова жизнь. Лоуренс был в ярости. Он так крепко жал кулаки, что костяшки пальцев побледнели. Но больше всего он злился на самого себя, если бы только повернуть время вспять. В полном одиночестве Он вышел из -за переговорной комнаты на третьем этаже и спустился к погрузочной площадке. Лоуренс не мог привести Холла в облике горожанки на переговоры, поэтому девочка ждала его на кучерском сиденье. Рядом стоял кто-то из компании и наблюдал за ней. Стоило Лоуренсу уступить на площадку, холод тут же обернулась и вздрогнула. Он должен быть, выглядел ужасно. Прости за ожидание. Сказал Лорас, взбираясь на телегу. Холмыш машинально кивнул в ответ, искоса поглядывая на него. Поехали. Полностью игнорируя смотрителя, Лорас натянул поводье, развернул лошадь и покинул торговый город. Смотритель, похоже, уже знал о результатах переговоров, поэтому лишь молча наблюдал за тем, как они уезжают. Когда телега спустилась с холмика на каменную улицу, Лоренс тяжело и протяжно вздохнул. Хоть на самом деле ему и хотелось кричать. В этом вздохе сконцентрирована была вся его злость, отчаяние, сожаление. Вздох был самой эссенцией поражения. Казалось, выдохни он так, на кого-нибудь, милого зайчика, к примеру, бедолагового погиб на месте. Сила воли торговца все еще теплелась в Лоренсе. Сейчас не было времени на пустые сожаления. Ярость была холодна как лёд, и он уже обдумывал, как вернуть свои деньги. Лоуренс робко позвала его Холла. "Да. Что там случилось?" спросила она с неким беспокойством и неловкой улыбкой. Вольчица, которая в истинном облике могла бы проглотить человека целиком. Холо наверняка слышала его разговор с Ремелю, а значит, на деле просто хотела выяснить что-нибудь другое. Лора пытался представить, как он теперь выглядит в виде торговца, самое важное это именно что держать лицо. Он опустил поводье, постарался расслабиться и стереть с лица хмурое выражение. Наш груз теперь не дороже мусора. Вот что случилось. Понятно. Значит, я поняла всё правильно. Так что, если ничего не изменится, я скоро стану банкротом. Холоболездино скривилась. Она-то да понимала, неудачника ждёт горькая участь жертвенного конца. Но выражение её лица было неизменным. Она прямо смотрела на Лоуры со грозами мудрой волчицы. Она трезво оценивала ситуацию. Ты сбежишь? если я сейчас бегу, придётся бежать всю жизнь. Информационные сети торговых домов и гильдий подобны всевидящему Господнему оку. Если стану торговать, они тут же найдут меня, где бы я ни был. Я не смогу больше быть торговцем. Единственный способ освободиться для павшего в капкан животного отгрызть себе лапу. Ты ведь к подобному не готов. Ни за что. Чётко ответил Лоан. Она задумчиво отвела взгляд, а Лоренс продолжил. Я должен найти 47 люмионов. У меня полно товара. Отдав долг, я смогу уехать подальше отсюда и продать доспехи там, где будет достойная цена. Еще есть шанс. Он говорил так, будто бы ему предстояло плёвое дело. А на самом деле план был почти не Но Лоренс не мог не попытаться. Его подстегивал упорный нрав торговца. Ведь если бы он сейчас сбежал, то больше никогда бы не смог торговать. А значит, нужно бороться до последнего. Холо задумчиво отвела взгляд, а потом снова взглянула на него. Она мягко и устало улыбнулась. "А ведь я мудрая волчица. Я как-нибудь помогу тебе". Такой суммы не собрать даже сэкономив на твоей еде. И тут разозлившись, холод ткнул его кулаком в бок. "Я же сказала, заплачу". "Да, да, я понял", ответил Лоуренс, потирая место удара. Холох хмыкнула и приподняла бровь. От вспышки гнева не оставалось и следа. Она рассеянно перевела взгляд на лошадь и снова заговорила, но уже более спокойным голосом, будто бы произносила некую клятву. Я обещаю спасти тебя, если дела пойдут совсем плохо. Пусть даже придется использовать силу этих зерен. В мешочке, висевшем на шее холо, находились зерна пшеницы, заключавшие в себе всю ее суть. С их помощью она могла легко принять истинное обличие, но холо ненавидела полный ужаса глаза людей, ведь этого ужаса, точавшего ее в темницу одиночества, и так хватало. Однажды она приняла свою волчью форму глубоко под землёю в портовом городе Пассио. Но тогда самой её жизни угрожала уже опасность, а в этот раз все было совсем по-другому. Сейчас в Педе был лишь Лоренс, поэтому обещание Холла обернулось волком ради его спасения, несказанно удивило торговца. Ты обещал проводить меня до северных лесов. Не хочу, чтобы из-за нынешних неприятностей планы сорвались. Да, я обязательно сдержу слово. И Лоуренс на секунду закрыл глаза, глубоко вздохнул и посмотрел на Холла. Возможно, мне и правда понадобится твоя помощь. Он ощутил спокойствие, неведомое прежде. Теперь рядом с Лоуренсом была подруга, к которой он мог так сильно довериться. Положись на меня, отозвалась волчица и задорно ухмыльнулась. Холо не бросит его в беде. Теперь у Лоренса есть надёжный союзник. Но, разумеется, он бы постарался избежать крайних мер. Ведь если потребуется помощь, это будет означать, что Лоренс потерял своё место под солнцем, лежился дома, навсегда покинул родину. После подобного поражения у человека не остаётся ровным счётом ничего. И что теперь будешь делать. Поинтересовалась Холо, когда они, оставив повозку, подошли к постоялому двору. Он и сам хотел бы задать подобный вопрос, но на подобное найти не было времени. Гостиницу они оплатили вперед, поэтому проблем с ночлеговым местом для стоянки лошадей не возникало. К тому же Лоренс имел приличную сумму наличными. Поистине вкусная еда на члек, подобные капельки счастья в море неудач. на год вот времени и возможности, в которых Логранс так нуждался, они не добавляли. Пойду в торговый союз, больше делать нечего. Да, они тебе как родные, так что обязательно помогут. Должно быть, Холопы пыталась его подбодрить, но он-то знал, что в мире всё не так уж и радостно. Он не 10 лет занимался торговлей, поэтому знал сразу, что друзья исчезают в любую минуту. Ладно, пойду я. А ты подожди меня в гостинице. и...» Он не смог договорить. Холла, разозлившись, со всей силы наступил ему на ногу. Я похожа на бесчестную волчицу, которая спокойно причесывает свой хвост я в гостинице, когда друг её, с которым столько пройдено, попадает в беду? Цыньне. Отвечай. Похожа? Она пристально смотрела на него снизу вверх. Все еще стояла на ноге Лоренса. Не похоже, но дело не в этом. А в чём тогда? Наконец-то Холоп подняла ногу, насмотрела так, что было ясно, И если ей ответ не понравится, наступит с новой силой. Гильдия для торговца как родной дом? Ты же понимаешь, что все подумают, если привести домой девушку. Не дурочка, я прекрасно понимаю. Но нашу с тобой связь невозможно объяснить. Что я должен им сказать? Если церковники узнают об истинной сущности Холо, они сожгут его на костре как демона. Конечно, Якоб, глава дильдии, куда более мудрый человек, нежели сам Лоранс, но если несмотря ни на что, он решит отдать Холо церкви, случится катастрофа, к тому же каждый день в компании бывает множество торговцев, и далеко не все они понимающие люди. А так рисковать не мог. Пришлось бы врать, чтобы выяснять их отношения с волчицей. Но удастся ли? Якобы из тех тарых торговцев чью ложь чит за версту. Тогда скажем, что пора. Лучше уж так, чем ждать на одному. Лоуренс понимал, что Холло волнуется, а кажесь, он сам на ее месте разозлился бы точно так же и чувствовал себя преданным. Холод отвела взгляд торговцу пришлось уступить. Ладно, пойдем вместе. Все равно это ведь ты у нас голова. можешь на меня положиться. Но Лоуренс, пропустил постояльца идущего в гостиницу, и продолжил. Это будет деловая встреча, так что смотри не сболтни ничего лишнего. И, возможно, примут нас не слишком вежливо. своим тоном он давал понять, что возражения на этот счёт не принимаются. Но Холла была так рада возможности пойти, что сложно было её ничуть не напугать. Она кивнула в ответ. Хм? Пойдём. Да. Они быстро пошли прочь и вскоре затерялись в толпе. Лоуренс как раз собирался стучать в двери гильдии, как из неё тут же вышел человек. Судя по виду, городской торговец. С удивлением посмотрев на Лоуренса, он прищурился. Его скорчил презрительный мина. Не оставалось сомнений, перед ним посланник из дома Ремелио. Видимо, пришел сообщить о случившемся и объяснить, что Роун должен вступить гарантом. Лоуренс молча пропустил незнакомца, сделав вид, что ничего не понимает. Скорее всего, этому мужчине тоже не хотелось участвовать в подобных делах, но компания-то его была на волоске от банкротства, так что выборов не оставалось. Посланник Ремели ушел так быстро, словно хотел сбежать, хотя именно это он должен был спросить у Лоуренса. И в мире толговли каждый пытается перехитрить другого. На редко встречаются люди, которым бы нравилось губить братьев по цеху, ведь между соперничеством и уничтожением колоссальная разница. Мне на секунду показалось, он вот-вот тебя ударит. Кажется, Холотов тоже догадалась, что человек из компании Ремелио. Лоуренс Горько усмехнулся в ответ на её шутку. Зато теперь не придётся самому рассказывать плохие новости. Он избавил меня от тяжкого труда, за что ему спасибо. Видишь, нет худа без добра. Наконец-то он хоть чему-то улыбнулся. Так Лоу развошёл в родную гильдию. Люди, торгующие рыбой, овощами и другими скоропортящимися продуктами, почти закончили свою работу. утром зал опустевал, Но сейчас здесь было очень много людей. Они сидели за столами, попивая вино и оживлённо беседуя. Каждого он мог назвать по имени. Некоторые заметили Лоуренса, даже подняли руки вверх и приветствовали в жесте. Движения тут же сошли на него, ведь стоило лишь в зайти вслед за ним. По залу пронёсся небольшой ропот, скорее всего даже вздох. И судя по ревнивым, завистливым взглядам, далеко не все желали ему счастья. Холо была совершенно невозмутима, но Лоуренс, происходящее, явно принял за что-то серьезное. Ха-ха, ну вот. С Божьей помощью. Я первым делом нарушил молчание. На губах его играла широкая улыбка, но глаза не смеялись. Да ты отыскал настоящее сокровище, Лоуренс. Игнорируя взгляды окружающих, он взял холод за руку и пошел с ней к Якобу. Было больно, что хозяин называл его крафтом, ведь это значило, что Якоб теперь считает его простым торговцем, а не членом гильдии. Это она меня так оскаланила, не я, ее, господин Тарантино. Якоб так широко хмурильнулся, что черты его лица некрасивые исказились. Он с некоторым трудом поднялся и похлопал Лоренса по плечу, жестом пригласил пойти в угол здания. Поговорим там. Внимательные торговцы заметили, что приветствие было необычным, и все молчали. Покинув зал, они вышли в галерею, окружающую патио. Якоб неспешно шагал, любуясь деревьями на ветвях которых красовали сезонные украшения. И тут он резко заговорил: Ты столкнулся с торговцем из Ремелио. Столкнулся прямо на входе. Ясно. А я уж думал, что все обошлось, и вы, не встретились. Почему это? Лоранс не понимал, что я хочет сказать подобным. Он видел, как его плечи трясятся смеха, когда тот услышал вопрос. Не слышал звуков драки. Холо усмехнулась, а Ло гростойка пожал плечами. Яко открыл дверь справа от них, взмахом руки предложил войти. Это мой кабинет. Здесь нас никто не услышит, об этом не беспокойтесь. Комната была большой. Казалось, здесь собраны все знания мира. Когда скрытую дверку выдвинули, стена сплошь покрытая полками, на которых были бесчетное множество сверков и документов, сваренных как придется. В середине комнаты был небольшой столик, а по обе его стороны деревянные кресла обтянутые кожей. Напротив двери стоял еще один столик с кипой документов. Бумага, хоть была и дешевая, с каждым годом все больше и больше дешевела. Все еще являлась одним из самых дорогих товаров. Выходит, я не нежилел денег на сохранение знаний. Даже в уменитово богослова должно быть не нашлось никакого количества бумаг. Так, с чего бы начать? Я сел в одно из кресел, и оно громко скрипнуло под его внушительным весом. Обычно подобные слова были зернышком, из которого вскоре распускался цветок приятной беседы. Но сейчас Они тяжким грузом давили на Лоренса. Он был бы рад, что Холл рядом. А, кажется, он здесь один, наверное, совсем перестал бы соображать. Сначала я хочу узнать, кто эта красавица и почему она с тобой. Взгляд якобы при этом был прикован не к Холлу, а к Лоренсу. Если уж задуматься, очень странно, даже неслыханно, чтобы торговец на грани разорения гулял под ручку с городской девчонкой. Если Еслебия, как не был таким снисходительным, он был выгнал их обоих лишоведов. Она мой деловой партнёр. Мы вместе торгуем. Ха! Торгуйте? Видимо, он решил, что это шутка, и засмеявших впервые перевел на холлов взгляд. Талеш мягко улыбнулась, склонив голову набок. Торговый дом в Милоне в Пасео предложил 143 за мои меха, но в итоге купил их за 200. И в этом ее заслуга. В лице Холо читалась невозмутимая самоуверенность, но я все всё рассмотрел на нее сомнением. И это можно было понять. Если бы Лоуренс рассказали такое, он бы сам не поверил. Дом Милона большая компания, известная во многих странах, в ней работают самые лучшие торговцы, и убедить их поднять цену очень непросто. Как и сказал утром, я не трачу, если не получаю ничего взамен. Произнеся подобные слова, Лораs ничуть не робел. Ведь все было так просто. Он не подумал злить, ни холоу, услыхав подобное неякого, но, кажется, холо понимала, сейчас это был единственный шанс выкрутиться. Якоб на секунду прикрыл глаза, и его выражение лица резко изменилось. Ладно, не нужно подробностей. Такие как ты периодически попадаются. Что? Бывает, неожиданно заходит к нам с невероятной красоткой. И все у них прекрасно, и в личной жизни, и в торговле. А девушки подробно не рассказывают. Да я теперь уши не спрашиваю. Ведь даже в священном писании сказано: таинственные сундуки не должно открывать. Лора для начала подумал, Что здесь кроется какой то подвох? Чтобы выудить его, выложить свой секрет. Но зачем якобы это нужно? Лоренс еще раз посмотрел по сторонам. Кто знает? А вдруг история о том, как лошадь превращается в прекрасную богиню удачи и путешествует с торговцем, правда? Ведь сам он торгует с мудрой волчицей, вернувшись хрупкой девушкой, деловая смекалка подсказывала Лоренсу, Он не один такой на белом свете. Мудрое решение, сказала Холо, и Якоб громко рассмеялся. Что ж, давайте поговорим на чистоту. Если бы вы двое были мужем и женой, я тут же отправил бы вас в церковь разводиться. Но раз вы партнёры это совсем другое дело. У вас теперь одна судьба. Разорение компаньона всё равно что собственная погибель. Озезол золота сильнее у крови. Кресло якобы снова скрипнуло. Давай-ка уточним. Вот что рассказал мне посланец из Ремелио. Крафт Лоуренс, член торговой гильдии Роуна, купил в компании Латапиорона в Поро синее снаряжение на 100 лемионов. Долг составляет примерно половину от этой суммы. И сейчас право взысканию компании Ремелио. Все верно? Лорас престыжено кивнул. Я еще не знаю, что именно ты купил, но снаряжение сейчас стоит меньше 10% от прежней цены. Даже если ты продашь его за эту одну десятую, то все еще останется долг 40 люмионов. Если перевести в серебряные трения, получится примерно 1500 монет. Из-за ворожки в пасти Лорас вышел с 1000 тареней в кармане. Даже если ему снова удастся так хорошо заработать, он всё равно останется должен. Похоже, Латопиорон съел тебя с потрохами, но мне не нужны детали. Судя по тому, что я уже слышал, они не важны. Ведь как не погляди, ты подался голосу алчности и попал впросак. Верно? Да, именно так. Лоуренса оправдываться не хотел. Он был жаден и проиграл. В этих словах, без сомнения, заключалась вся суть произошедшего. Раз ты это понимаешь, разговор будет коротким. Конечно, ты должен своими силами вернуть долг, который, вероятно, формально возьмет на себя гильдия. Если бы ты стал жертвой мошенников или грабителей, заболел или покалечился и оттого понес убытки, мы бы выручили тебя честь по чести. Но ты не в таком положении. Только сам Бог поможет тебе вернуть этот долг. Якоб вдруг указал пальцем на Холо, который скосо посмотрела на Лоренцо. Это красавица. Я понимаю. В отличие от ассоциаций мастерской гильдии, объединяющие торговцев одного региона, работают по принципу взаимопомощи. Они ведут свои дела за счет членских взносов и, как сказал Якоб, помогают торговцам, попавшим в беду и неспособным справиться самостоятельно. Также они могут опротестовать несправедливое решение властей, применённое к торговцу за границей, но гильдии для подобного не созданы. Долги они не выпячивают, особенно долги несмотрительных торговцев, пострадавших от собственной алчности. В таких случаях даже если гильдия формально возьмет на себя ответственность, она без всякой жалости потребует деньги самого должника. Другие члены союза не станут выручать такого человека, и для всех это обстоятельство лишь служит всяким предостережением. Взгляд якобы был напряжен, точно лук, натянутый тетивой. К сожалению, я не должен проявлять к тебе сострадания. Я должен быть строг, потому что заседаю в том зале. Так, в Устав Союза. Если станет известно, что мы нянчимся с нашими торговцами, вся гильдия станет мишенью для насмешек. Разумеется, я бы и сам разозлился, если бы кто-то поплатился за свою жадность, а к нему проявили особое отношение. Горанс мужался, иначе разговора было бы просто не вынести. И, конечно же, ты знаешь, что членам гильдии запрещено давать деньги друг другу в долг. И сама гильдия не может выручить тебя. Это подаст дурной пример. Понимаю. Второй дом у Лоренса только что громко хлопнул перед ним дверью. Человек из Ремелио сказал мне, что срок погашения долго истекает через два дня. Компания Ремелио пострадала от падения цен на снаряжение, и теперь они в панике. Они не станут тянуть сысканием. А значит, послезавтра всё станет публично известно, и я должен буду задержать тебя. Ну, какие выводы ты сделал из вышесказанного? Если я за два дня не найду 47 миллионов и не отдам их торговому дому Римелио, у меня нет будущего. Нет, неверно. Якоб припустил глаза и покачал головой. Рядом легонько прошуршала одежда. должна быть зашевелились ушки или хвост холла. Будущее у тебя определённое есть. Тёмное, горькое и тяжёлое. Он имел в виду, что Лоренса даже не дадут покончить с самоубийством. 47 миллионов можно вернуть, работая 10 лет на торговом судне дальнего плавания или же в калове в шахте. Это если ты не заболеешь или с тобой что-нибудь не приключится. Любой кто видел переписку между капитаном и хозяином корабля, понял бы, что в словах якобы не было и капли правды. Большая часть переписки состояла из просьб капитана дать ему новых гребцов и заверений хозяина, что прежние еще вполне могут работать. Как правило, четверть из пяти гребцов на кораблях дальнего плавания бесполезны уже через два года. А следующие еще через два. И наоборот. Долги пострадавших не по своей вине выплачивает гильдия, потому что они каждый год постепенно возвращают долг с низкими процентами. Завидная судьба. Попав в беду, начинаешь понимать, насколько тяжким грехом является алчность. Но, конечно, ты знаешь, что я не желаю тебе смерти. Не забывай об этом. Однако за преступлением следует наказание, и я не в силах изменить этот порядок. Понимаю. Я смотрел ему в глаза, и впервые Лорен заметил проблеск сочувствия в суровом взгляде. Остается лишь сделать все возможное за эти два дня. Чем смогу, помогу. Личная поддержка в торговле не запрещена. Тут я не поскуплюсь. К тому же я тебе доверяю, и не буду задерживать на эти два дня, хоть и должен бы. Слова о доверии сильно давили на Лоренса, ведь Холла обещал устроить ему побег, если все пойдет мимо Но теперь, сбежав, он предаст якобы, мог ли Лоуренс поступить так? Похоже, ответ он сам не знал. Спасибо за все. Я постараюсь заработать денег за эти два дня. Торговля порой радует неожиданными открытиями и возможностями. Некоторые из них мы видим только перед лицом смертельной опасности. Эти слова несколько удивили Лоренса. Казалось, в них был завуалированный намек на незаконные действия. Как глава Союза Роуна в Рибенхангере, Якоп обрисовывала всю тяжесть реального положения дел, но по-человечески он действительно переживал за Лоренса. Ведь под руководством человека, не на сочувствие, гильдия не стала бы для торговца вторым домом. Ты хочешь спросить или сообщить что-то еще? Вам, Яков, стоит заранее подумать, что вы скажете, когда я невероятным образом верну деньги. Глаза Якова на секунду расширились от удивления, и он громко засмеялся. И правда, самые смешные шутки рождаются в такие неожиданные моменты. О, я непременно найду, что сказать. А ты, красавица, хочешь что-нибудь добавить? Лаура был уверен, что Холлу вставит свое слово, но на удивление она лишь тихо покачала головой. Значит, на этом закончим. Не стоит тратить много времени на болтовню. Люди кругом черезчёрмнительные. Если поползут недобрые слухи, тебе будет тяжелее действовать. Кресло снова скрипнуло, когда Якоб поднялся, собеседники последовали за ним. Якоб и Логран знали, торговцу не стоило показываться на людях с кислым лицем, поэтому они старались изображать о лице праздничное, беззаботное выражение, будто бы у них состоялся обыкновенный дружеский разговор. Навернувшись зал, Якоб занял своё обычное место и лёгким движением помахал Лоренсу на прощание. Но люди, потягивающие вино в зале, напряжённо молчали, словно бы чувствовали что-то неладное. Лоренс ощущал тяжёлые взгляды на своей спине и лишь закрыл за собой дверь, избавился от них. А ведь гильдия могла сдержать его. Лоренс был очень благодарен Якобу за эти два дня форы, поистине широкий жест доброго человека. Есть два дня полной свободы, и нужно сделать всё, что только возможно. Пробормотал он, успокаивая себя. Однако надежда собралась за два дня огромную сумму в 47 люминов, казалось, бредовой фантазией. Если бы существовало такой способ, все бедняки бы уже давно стали сказочно богатыми. Тем не менее, нужно было что-то придумать. если не удастся, его ожидает судьба, которая страшна даже помыслить. Мечты о магазине будут растоптаны, исчезнет всякая надежда вернуться к торговле. Он понимал это, что проведет остаток жизни в темной шахте или на корабле, где даже шум волн не сможет заглушать его крики агонии. Он мужался и убеждал себя, что все как-нибудь разрешится. Но тем иерние делал подобное, тем более призрачным казался шанс выбраться из передряги. Иаков доверял Лоренсу и дал эти два дня на то, чтобы Иаков из сострадания хотел подарить на последние часы свободы обреченному человеку, ведь чем больше Лоранс рассуждал, тем яснее осознавал, 47 люмионов за два дня ему не заработать. Он едва дорожали руки, торговец понял горький стыд и жал кулаки, чтобы унять дрожь. Поверх кулака слегка легла маленькая ручка Холла. и тут он вспомнил, она находилась рядом. Он был не один. Лоуренс наконец-то справился с волнением и сделал глубокий вдох. Если ничего не изменится, придется ему нарушать обещание сопровождать ее до северных лесов. Лоуренс Стал снова искать выход. Заметив в нём перемену, Холоза заговорила: Что думаешь делать? Прежде чем размышлять о хитроумных способах, нужно попробовать простой. О чём ты? А воплати одного долга другим. Ни один человек не сможет одолжить ему спокойно настолько большие деньги, если только он не Возснословно богат или невероятно добр. И только нуждающийся или крайне скупой будет требовать возврата незначительной суммы. Долги похожи на мутильный поток. Его нелегко очистить, но можно разделять и направлять в несколько разных рек. Лоуренс мог получить такую огромную сумму, лишь одалживая по чуть-чуть у разных людей. Затем он постепенно возвращал маленькие долги, однако О, Лоренс, давно не виделись. Как идут твои дела? Когда он подходил к знакомым торговцам, все равнодушно его приветствовали, но стоило попросить об одолжении, они сразу хмурились. Пять лемуонов? Нет, к сожалению, мне и самому сейчас тяжело. Конец года, цены на мясо и пшеницу поднимаются, а мне к весне надо запастись товарами. Прости. Все отвечали одно и то же, будто бы сговорились. торговцы чувствовали неладно, Если человек не берёт в долгу своей гильдии, а идёт в другие компании, сразу понималось, он находился в очень скверном положении. Никто не хотел грузить свой товар на том корабль. Даже когда Лоуренс попросил всего лишь один люмион. на него смотрели с высшей степени презрительно и быстро выпроводили, почти выгоняли. Тот, кто не хотел торговать или вести переговоры, а лишь желал занять денег, для них был как вор. Ввы в мире торговли подобное отношение считалось благоразумным. Попробуем еще одно место. Холл ждала Лоренса снаружи около торговых компаний и домов. Когда он вышел к ней в пятый раз, то уже не стал ни о чем говорить. Лоуренс бодрился и пытался улыбаться вплоть до третьего раза, а после четвёртого перестала она спрашивать, как все прошло в итоге. Как бы между прочим, после просьбы о краткосрочном займе он узнавал, нет ли сейчас возможности заработать ему. Но и здесь ему ничего не светило. Ведь торговцы зарабатывают, выкладывая накопленные деньги, очевидно, без них ничего не сделать. Аллауран сам того не замечая, постоянно ускорял шаг и отдалялся от холла. Обратив внимание, он попытался успокоиться, но все было тщетно. Там уже Лоранс стал ужасно раздражительным, и попытки Холла подбодрить его тоже его раздражали. Положение было действительно удручающим, и хотя с наступлением сумерек воздух стал прохладным, его лоб и шея были липкими от пота. Торговец думал, что готов уж был ко всему, но казалось, происходящее влияло на него куда сильнее, чем он предполагал. Дурное предчувствие заполнило все его тело, эмоционально вылившись через край. пловная вода из переполненного сосуда. А затем он только заключил подобную сделку в Парасоне, и вот тебе на. В нем боролось сожаление, и осознание того, насколько теперь никчёмны его мысли. Напряжение росло. Холой его кликнула. Элора заметил, что опять слишком сильно отдалился. Мысли. Эти мысли его напрягали. Напряжение лишь росло. Холой его кричала. Но тот порой даже не слышал. На него нападало ощущение ужасной слабости. Он уже не был уверен, что раз остановившись, сможет идти дальше. Однако времени на передышку не было. Извиня. Зазвонили колокола, и рынок потихоньку стал закрываться. Торговые компании тоже заканчивали свою работу в это время. Когда Лоренс и Холла подошли к девятой компании, там уже шла уборка погрузочной площадки, а деревянная дощечка на входе гласила, что торговля на сегодня завершена. Но компания была домом для хозяина и некоторых людей, кто там работали, поэтому Лоренс уже рассчитывал кого-то застать. Он постучал дверным молотком и глубоко вздохнул. Осталось совсем мало знакомых, но необходимо было добыть деньги любой ценой. Кто вы? В дверном проеме показалась привлекательная женщина, которую Лоуренс помнил. Готовый к худшему, он попросил позвать хозяина. Та на секунду обернулась и ушла в дом с довольно растерянным видом. И в рук на порог вышел хозяин. Давно не виделись, господин Лоуренс. Да, и правда. Простите, что беспокою вас так поздно, но у меня есть просьба. В первых компаниях Лора начинал с отвлеченного разговора о торговле, но сейчас уже не мог позволить себе подобной роскоши. Подобное начало было чересчур приманенным, и хозяин бросил на непрошенного в гость взгляд полный презрения. Я слышал, вы уже многих обошли с этой просьбой. Стыдно признаваться, но да. И сумма должна быть довольно большая, потому что снаряжение упало в цене. Да. Я промахнулся из-за своей невнимательности. Он должен достать деньги, даже если ради этого придётся унижаться и ползать на коленях. Ведь когда у тебя ни гроша в кармане, никак иначе сорок семь миллионов не достать, тем более за два дня. К тому же, если откажут и здесь, куда бы он ни пошёл дальше, перед ним закроют дверь. Если бы хоть в одной компании ему дали денег, другие, возможно, тоже помогли бы но, кажется, никто не верил, что он выпутается и снова встанет на ноги. Между компаниями очень тесные связи. Любая новость вмиг облетает весь город. Тон хозяина был все таким же холодным. Невнимательность? Да, полагаю, так. Не нужно быть опытным торговцем и знатоком человеческих чушь, чтобы понять. денег тут не получишь, Хозяин нахмурился и раздражённо вздохнул. Казалось, он прекрасно знал, что Лоуренс взял снаряжение, не заплатив и влез в огромные долги. От репутации зависит жизнь торговца. Соответственно, вот тебе и ответ. Лоуренс сам добровольно взялся на подобную авантюру и пеняла следовало лишь только на самого себя. Лоуренс опустил голову, И силы его покидали. Все пропало. Но внезапно хозяин продолжил. С другой стороны, один Господь Бог может предсказать падение цен на товары. Несправедливо упрекать вас в этом. Лоуренс вдруг поднял голову. Если он сможет доложить хотя бы немного денег в других компаниях, уже ему будет легче. все таки он известен как успешный страствующий торговец, может быть, дело выгорит. Если он пообещает вернуть долг с процентами, наконец в сердце Лоуренса поселилась надежда, но его встретил раздраженный презрительный взгляд. Когда я узнал о вашей беде, то подумал, что в силах что-то сделать, несмотря на собственные трудности. Ведь вы не один раз помогали мне хорошо заработать. Да, я торговец, но живу по божьим законам и считаю своим долгом быть искренним с вами. Лоуренс не понимал, к чему тот клонит, и начал было отчаянно извиняться, но его грубо прервали. Выходите ко всем в поисках сочувствия и денег и таскайте с собой женщину. Какая нелепость. Гильдерона пала так низко. Эти слова парализовали Лоуренса, и пока тот стоял как вкопанный, хозяин громко хлопнул дверью перед его носом. Лоуренс не мог и пошевелиться. Он словно забыл, как дышать. За дверью стояла мёртвая тишина, казалось, даже что дверь не настоящая, нарисована на камне. Она была настолько холодная и тяжела, как стена. Дверь снова не откроется. Все его связи в городе оборваны. Никто не досымы. Надежды ведь уже нет. Сам того не осознавая, он покатилось отошёл от двери. А когда вернулся в осознание, казалось, что стоял прямо посреди дороги. Чего растопырился? Разозлившись, крикнул проезжающий на телеге мужчина, и Лоурен, словно бродячий пёс, подошёл к обочине. Что же делать? Что же делать? Без остановки крутилось у него в голове. Как ты? Услышав голос, Холло, он вздрогнул. Ты бледный очень. Вернёмся в гостиницу. А? Девушка Нежно прикоснулась к нему, но Лоуренс резким ударом оттолкнул ее руку. "Если бы не ты", в сердцах крикнул он. Его слова были огромной ошибкой, но осознал это Лоуренс слишком поздно. В взгляде холод родилась такая боль, словно ее пронзили копьем в самое сердце. Рука на секунду застыла в воздухе и медленно опустилась, ведь она не могла снова как-то прикоснуться к Лоуренсу. Боль менялась пустотой, и теперь её лицо не выражало ни злости, ни печали. Холоп потупила взор. П Прости. Едва различимо пробормотала она, даже не пытаясь снова дотронуться до него. Чёрт, я идиот. У ничего не оставалось, кроме как отругать самого себя, и внезапно на него навалился весь ужас одеянного. Я вернусь в комнату, тихо сказала Холо, отводя глаза и побрела прочь. Волчица обладала очень острым слухом и даже находясь на улице, могла разобрать, о чем говорят внутри здания. Конечно, она слышала каждое слово сказанное хозяином, слышала так отчетливо, словно, словно сама стояла там рядом, а теперь она чувствовала себя настолько виноватой, что ей хотелось сбежать. она сопровождала Лоренса лишь ради поддержки, однако, не ведая о том, что Холла причинила ему вред, и не желая как-то принести бесполезные извинения, демонстрируя собственную растерянность, она попыталась проявить заботу. Лоренс понял, что она была права, и от этого понимания собственная жестокость казалось ему немыслимой. Он не мог найти слов, чтобы крикнуть след Холла, исчезающей в толпе хоть что-то. ему не хватало мужества и он еще больше корил себя если богиня удачи существует он желает ударить ее прямо в прекрасное лицо когда закрыли все заведения которым разрешено работать после захода солнца лорос наконец то вернулся в гостиницу он хотел утопить свои в в вине но тем у кого нет денег не наливают К тому же было малодушно и подло стоять перед пьяным. А вернулся он настолько поздно, потому что еще раз обошел все торговые дома. Рассудил следующим образом. Если станет просить забыв о чести и достоинстве, ему дадут немножко денег, только чтобы отделался. И ведь действительно сработало. Трое из них заверили, что Логнус может даже не возвращать деньги. Ведь они прекрасно понимали, что он из себя представляет. Но, конечно, до 47 лименов было еще очень далеко. Предстояло обернуть эту сумму за ничтожно малый срок, так что положение его по сути ничем было не лучше. Чтобы деньги начали делать деньги, нужно торговать. Но как, если отношения с подобным торговцем уже полностью разрушено? Законных возможностей приумножить капитал Лоуренс не видел, но прежде Чем о деньгах, он должен был кое-что уладить. Вернуть кое-что нечто важное. Именно поэтому он и попрошайничал, не думая о последствиях, и старался собрать хотя бы небольшую сумму. Он снова отчетливо вспомнил, как оттолкнул руку Холва, и в груди заболело, словно его ударили в самое сердце. Когда Лора вошел в гостиницу, хозяин, дремавший за стойкой, проснулся и широко зевнул. Согласно городскому закону, он не имел права ложиться спать, пока не вернулся все постояльцы. Если те появлялись на другой день, следовало сообщить о том городской страже. Если это были специальные меры против воров и убийц. Надо же, как вы рано. Лоуренс проигнорировал язвительное замечание и направился к себе. Небольшая комната на третьем этаже. А вдруг холодом нет? Вдруг волкти собаки его. Об этом его даже не хотелось думать. И вот он тяжело вздохнув, в итоге распахнул дверь. Не было никакой разницы, открывать ли дверь осторожно или резко, она все равно скрипнет, поэтому Лорен быстро отворил ее и вошёл внутрь. Учитывая ужасное состояние домов в Рибенхайнгере и огромное количество путешественников, отдельная комната с кроватью уже была роскошью. Посредине стояла глубоко скорченная кровать. А около окна просто простой лик. Но обошлась комната в приличную сумму. Однако сейчас Лоуренс был благодарен такой хоть тесноте. Окажи жилище более просторным, он бы не сразу решился заговорить. Сквозь чуть приоткрытое окно лился лунный свет, озаряя, заря, свернувшись, над кроватки волчицу. Холо. Голос растворился в темноте и Лоуренса внезапно обаяло чувство Будто бы он ничего и не говорил. Волчица оставалась неподвижна, даже не дрогнула. Однако, если бы она не желала его больше видеть, то не вернулась бы в гостиницу. И присутствие его немного успокаивало. Прости. Лишь одно слово. Вот и всё, что он мог сейчас сказать. Хола по-прежнему никак не реагировала. Не веря, что волчица спит, Питт Лоренсом шаг к ней навстречу и внезапно чуть не задохнулся. Под ногами будто бы лежало что-то острое. По позвоночнику пробежала струйка холодного пота. Лора поспешно вступил, пугающее ощущение его прорвало. Он посмотрел между пространством и кроватью. Торговец знал: "Порой люди, когда в гневе, рядом с ним можно физически ощутить странное обжигающее чувство". Но в прошедшей не верил. Лоуренс протянул руку, и случилось невероятное. Он буквально дотронулся до злости холла. Воздух был плотным, горячим и холодным одновременно. Ревшившись, он опустил руку в неведомую субстанцию, и ему показалось, что пальцы погрузились в обжигающий горячий песок, в котором были зарыты ножи. И вот, словно он зарывался в раскаленные угли, И резался на лоскуты. Лоуренс вспомнил, как впервые увидел волчье обличье холода, тогда под землей. Но он решился и в итоге сделал шаг вперед. Со стороны кровати донеслось шуршание, кажется, одеяло лишь чуть-чуть сдвинулось. И вдруг что-то похожее на волчий хвост сильно ударило его по руке. Резкая боль сомнений не оставила. Это некая не аура, и не плод его воображения. Он понял, Хола испытывала то же самое, когда он оттолкнул ее руку. А ведь сейчас он был предупрежден. Для Холы же удар являлся полной неожиданностью. Без сомнений, уж одно это обстоятельство причиняло ей боль. Он словно мысленно покачал головой и поклялся, что больше такого не совершит. Лорос достал из-под рубашки маленький кожаный мешочек и бросил его на кровать. Это были деньги, которые он получил ценой своего разрыва отношениям с другими домами. Сказать можно, он обнажил все связи, что были у него в Рбинхенгере. Вот деньги, которые мне удалось собрать. Всего три миллиона. Нужно еще больше сорока. Но я не в силах что-либо сделать. Умножать их за счет торговли не удастся. Ответа не последовало. Будто он говорил с камнем. Лорас тихо прочистил горло и продолжил. Лучшее, что я мог придумать отнести деньги в Игорный дом. Возможно, если отдать их правильному человеку, это спасет ситуацию. В общем, я доверяю их тебе. С улицы через окно донеслось пьяное пение. К тому же, ты сможешь использовать эти деньги, если ничего не получится. Все равно три лимона вряд ли что-то изменит. Лоуренс решил пожертвовать другими перспективами от тети, потому что надеялся, что Холл, обладая незаурядной сообразительностью, возможно, придумает, как распорядиться тремя лимонами лучше. С другой стороны, он хотел оставить ей хотя бы немножко денег. Пусть и была лишь договоренность, но Лоуренс обещал проводить её в северные леса. И он почувствует себя еще хуже, если удар окажется последним, что он сделал перед расставанием. Самое большее, что он сейчас мог сделать как торговец, просто дать ей денег. Однако Холла лишь молчала. Лоуренс попятился назад, отвернулся, распахнул дверь и выскочил в коридор, находясь в этой гнетущей атмосфере, уже просто не представлялось ему сил. Он спустился по темной лестнице, И как раз пересекал зал, когда его окликнул возмущённый хозяин. Мужчина, должно быть надеялся остановить Лоуренса, но дорогой сделал вид, что ничего не замечает и вышел на улицу. Слева доносились песни пьяного прохожего, именно та песнь, которую он слышал, проходя из окна. Скоро стража начала бы свой обход, и ему совершенно некуда было идти. Единственный человек, который интересовался его судьбой, был я. Лора решил отправиться в родную гильдию и повернул направо. Он почти выудил людей дать ему взайми, поэтому я, наверняка, получил много жалоб. И вдруг Лоран замер. Его охватила смертельная тоска. Если ничего не изменится, это была бы последняя ночь на свободе. Лоранс поднял голову и неосознанно стал искать взглядом окно третьего этажа. Там сейчас находилась холла. В душе торговца еще теплилась надежда, что волчица, наверное, явно мудрое существо. Может, она поможет ему. Но сейчас он, конечно же, не посмел и о подобном. Лоуренс сдался, опустил глаза и уже было собрался идти в гильдию, как что-то стукнуло по его голове. Он был в шоке от внезапного удара, и перед глазами все поплыло. Ноги подкосились. Сперва он решив, что это ограбление, И вот он потянулся к кожаному на поясе кошельку, но тут же понял, что рядом никого нет. Послышался звон монет, который ни с чем нельзя спутать. То был мешок с драгоценными тремя лимионами, которые он оставил на кровати. Дурак. Послышалось сверху. Он задрал голову и увидел хмурую холу. Глаза ее были холодны, словно лунный свет. Сейчас же вернись. Выкрикнув это, она отошла от окна и скрылась в глубине комнаты. В тот же момент дверь гостиницы распахнулась и на улицу выскочил хозяин доведения. Если бы постояльцы какое-то преступление в беде помогут обвинить владельца гостиницы. От гостя, что слоняется по городу среди ночи, хорошего ты не жди. потому то хозяин надеялся вернуть обратно без лаберного постояльца. Но Лауор уже и сам раздумывал уходить. Успокоившись, Он поднял мешочек и показал ему хозяину. Подруга выкинула мой кошелёк из окна. Хозяин горько усмехнулся и тяжело вздохнув, попросил Лоуренса вести себя потише, после чего открыл дверь, впуская его внутрь. Лоуренс вошёл, склонил голову и направился к лестнице, ведущей наверх. В руке у него был мешок с тремя миллионами. Подойдя к комнате, он без колебаний отворил дверь. Хола сидела на стуле, скрестив ноги, и плаща на ней не было. Дурак, повторила она. Прости меня. Вот и все, что он сейчас мог придумать. Предельно коротко, но точно. Больше на ум ничего ему и не шло. Деньги. Она была очень недовольна и столь же лаконична. Как ты их собрал? Хочешь знать? Холл с отвращением прищурилась, словно увидела самое гадкое на свете блюдо и отвернулась. Тяжело вздохнув, она поправила свои волосы. И что я по-твоему должна сделать? Взять драгоценный люмион и сбежать? А я именно для этого и собирал их. Хотел оставить денег на твое путешествие, раз уж сам не могу выполнить. Он резко остановился, не договорив. Холосе сидела на стуле отвернувшись и поджала губы, глаза её увлажнились. Казалось, что девушка уже переполнялась чувствами, и слёзы наворачивались уже против её воли. Волчиться, всё ещё отчаянно пыталась держаться, но случайно моргнула и по щеке скатилась слезинка. Оставить мне денег на путешествие. Да. Что за глупость? Ещё пуще разозлившись, Хола резко вскочила, безуспешно пытаясь унять слёзы, и впилась в него негодующим взглядом. "Я перед тобой что не виновата? Из-за меня тебе не дали денег. Почему ты не злишься? Я Это я?" Маленькие кулачки задрожали, и Хола больше не могла говорить. И все невысказанные слова обратились в поток слёз. Тёрговицы, правда, не понимала, что происходит. Ведь она тогда пошла за ним. Она переживала за него. Он никак не мог знать, что Лоуренсу откажет из-за присутствия девушки. А он, пусть и был зол всего лишь, миг, сильно ударил её по руке. Как ни крути, Лоуренс был виноват сам. Назлиться на Холла точно не мог. Это я виноват перед тобой. Ты отправилась со мной ради поддержки. Я не вправе злиться. Волчица пристально смотрела на него. Лоранс хотела было продолжить, но девушка отвернулась и схватилась за стул. Ах ты! Холо подняла стул. Идиот! Лоранс оцепенел от удивления, однако Волчица не спешила метать свой снаряд. И тут он понял, ей пришлось напрячь все свои силы, чтобы поднять лишь только стул. А размахнуться и бросить его. У него попросту не получилось. Ах ты! Лоренс не понимал. Говорит холо о стуле, который казался тяжелее ее, нежели она предполагала, или о нем самом. Но кое-что было ясно. Несмотря на всю злость, ее тонкие девичьи ручки не могли кинуть тяжелый стул. В лунном свете хрупкая фигурка покачивалась, наклонившись немного к окну. Но Холла все равно не отпускала стул и пристально смотрела на Лоренса. Осторожно. Он бросился вперёд, и в тот самый момент, когда ножки стула с глухим стуком ударилась об оконную раму, схватил левой рукой его, а тонко запястье Хола правой. Она чуть было не выпала из окна вместе со своей ношей, но все равно продолжала укоризнительно глядеть на Лоренса. Взгляд был невыносимым. Он отвёл глаза. Торговец не знал, что здесь и сказать, и решил для начала оставить стул на пол. Холо с неожиданным смирением отпустила его, внезапно словно в этом стуле заключалась вся её злость, ослабела. "Ты", тихо сказала она, потупив свой взор. На пол закапали слёзы. "Ты слишком мягок". Произнеся Холла в тот момент, когда Стоу опустился с шумом. "Я? Мягок?» Лоурус даже переспросил, потому что заявление было явно неожиданным. Холов снова крепко сжала кулаки и по-детски кивнула. "Конечно, расследил. Я не смог добыть денег, потому что я была с тобой. И всё равно. Всё равно." Но я ударил тебя. Я был несправедливо зол. Холла покачала головой и свободной рукой ударила Лоренса в грудь. Ей хотелось злиться, но не получалось, во всяком случае, так казалось со стороны. Я пошла с тобой из эгоизма. От чего стало лишь хуже, ты естественно разгневался. Но я не предполагала, что вот так вот ты меня ударить. хотело слиться на тебя. Но... Теперь Лоуренс наконец-то уловил нить её росждения. Но ну как, как я могла злиться, когда на тебе не было лица? Холла снова оттёрла слезу свободной правой рукой. Поэтому я и была так расстроена. Она рассердилась, когда Лоуренс ударил её по руке. Но стоило ей лишь увидеть несколько мгновений мгновение его лицо, когда он сам был потерян. То гнев ее начал стихать. Должно быть, торговец выглядел жалко, но все же злость Холла не совсем улетучилась. Она все еще была раздражена. Волчица считала, что должна быть в гневе, но не могла от того и раздражалась. Наверное, она молчала, когда Лоренс свернулся в гостиницу, потому что Она не знала, что здесь и сказать. Холла, конечно, была мудрой, но все же понимала, куда направить свое раздражение. Алорс нагадывался о природе гнева и только подлил масло в огонь. Она разозлилась на себя, потому что не могла злиться на него. А когда Лоуренс оставил ей деньги, собранные таким трудом, злиться на него и вовсе было невозможно. От этого раздражения волчица достигла предела. Прости. Ударив тебя, я понял, что совершил нечто непоправимое, недостойное снисхождение. Медленно проговорил Лоуренс, и Холлаустол вглянула на него. Она и впрямь устала. Она была умна, а странный язык, но так разозлилась, что даже пыталась метнуть стул в Лоренса. Пусть она и волчится, но это хрупкое девичье тело. не могло выдержать только агрессии. Вот и я решил, что должен сделать всё возможное. Прости, если я обидел тебя. Лоренс проклинал себя за столь убогую речь и отсутствие красноречия. Хотя Холоп подняла правую руку и легонько ударила его в грудь. Ты Что? Ответь на один вопрос. Полететься в порыве схватила за его рубашку. У Лорыца не было причин отказываться, и он кивнул. Однако Холла не смогла сразу выговорить ненужные слова, и несколько раз запнувшись, наконец-то спросила: "Почему? Почему ты ты такой мягкий?» Она пристально смотрела ему в глаза. "Почему?" Ее взгляд снова ускользнул. Холла старалась казаться холодной, но на деле все ее мысли были о Лоренсе. Она будто бы ждала чего-то. Панура опущенные ушки немного приподнялись, а хвост качнулся. Лунный свет мягко озарял хрупкую фигуру. Если бы Лоренс говорил откровенно, он признался бы что. Невероятно сожалела Садейнам и отдал деньги, собранные с таким отчаянием, потому что Холла была ему очень дорога. Наверняка эти слова бы она и хотела услышать. Лоуренс посмотрел на Холу и приготовился говорить, и Волтица устремила на него серьёзным взгляд. Вопреки желанию торговца, ответ прозвучал совсем иначе. Характер такой, наверное. Лоуренс побоялся открыться. Неизвестно, как поведёт себя неприступная девушка, как Хола, если он будет настолько откровенен. Торговец лукавил, Хоть это и было ему вовсе не по душе. Ложь подобно признанию собственной слабости, однако. Ух ты! Руки Холла мелко дрожали. Она высунула запястье, которое до сих пор сжимал Лоренс, и с криком со всей силы ударила его в солнечное сплетение. Дурак! После подобного удара она схватила Лоренса за рубашку и потянула к себе, глядя в глаза, будто бы боялась, что он сбежит. Характер, сказал Характер: "Ты хоть бубрать умел, дурак?" Лоуренс, сам того не замечая, закрыл глаза, но Холла все подмечала. П "Прости, на самом деле я". Но он не успел продолжить, а Холла схватила его за воротник и рассмеялась. "Послушай, Мне иногда хочется, чтобы ты собрала другие моменты, я готова до смерти поколотить тебя за ложь. Как думаешь, что мне нужно сейчас? Её зловещая улыбка так потрясла Лоренса, что он только и смог выдавить из себя. Второе. Холоя дрожано вздохнула и оттолкнула его. Уши их вздражали, выражая предельное недовольство. Это ему было знакомо. Ну что за размазня? Думаешь, нас этим мало парней, которые с легкостью сказали бы что-то вроде: "Я тебя люблю, или ты очень дорога мне"? Ну и что? Я прекрасно знаю, о чем ты думаешь. Не могу поверить, ты такой мягкий, что я не могу поверить. Раздраженный взгляд стал надменным, но злоба постепенно стихла. все таки холе желала услышать именно признание. С другой стороны, Мне легко путешествовать именно потому, что ты такой наивный. Нельзя получить всё сразу. Лоренс не увидел логики в словах Холла, но не решался возражать. Он не до конца понимал, вообще, каких либо чувств ждёт от волчиться. Может, я просто хотелось покапризничать? Или всё же, пока он размышлял, Холла вдруг потянула руку, аккуратно взяла его за рубашку и приблизила к себе. Он тут же насторожился, готовив всё же к худшему, но девушка произнесла: «Все же я хочу, чтобы ты сказала то Давай, еще раз пробуй". На деле сейчас Лоурен больше всего нуждался в передышке. Но признайся, он в этом волчица обрушила бы на него бушующее пламя ярости. Холо тихо кашлянула и посмотрела ему в глаза, в глаза полными ожиданиями. Аллона глубоко вздохнул, собираясь силами. Её интонации взгляд совсем не казались наигранными. Почему? Почему такой мягкий? Грустные глаза влажно блестели, губы дрожали. Она смотрела ещё серьёзнее, чем прежде. Лорн чувствовал жар, поливавший к лицу, но всё же сделал над собой усилие и коротко сказал: "Потому что ты мне очень дорога". Холо выглядела совершенно счастливой, и это точно не было игрой. Прикрыв глаза, она склонила голову на грудь. Лоуренс опешил от такой неожиданности. Волчито снова посмотрела с небольшим недовольством, взяла его за руку и положила себе на спину. Видимо, он так просила обнять ее. Лоуренс был ошеломлен. Происходило что-то очень странное и прекрасное. когда он обнял стройную фигуру, хвост довольно встрепенулся. Лоуренс почувствовал себя счастливым и сжал её ещё крепче. Момент был весьма кратким, но для него он растянулся до бесконечности. Вдруг Лоуренс почувствовал, что спина дрожит, и пришёл в себя. Анна засмеялась, прикрыв рот рукой. Да что же вытелы? Ты сама меня попросила. пробормотал он и разомкнул объятия. "Ну и отлично, попрактиковался, да?" Хола озорно захихикала, да и Олверсон не хотелось отвечать всерьёз. Он пожал плечами, и девушка снова заисливо рассмеялась. "Так, послушай. Очевидно, она хотела сказать что-то ещё, успокоившись, уже продолжила. "В следующий раз разозли меня как следует, ладно?" здорово, конечно, что ты настолько нежный со мной." Но иногда лучше поругаться, накричать друг на друга и быстро проблему решить. Предложение, конечно же, странное, но в чём-то и правда была права. Сам Лоренс определённо до подобного не додумался бы. Это было нечто новенькое, да и у него невоппеплело на душе. По твоему лицу сразу поняла, куда ты собирался. Ну, и сколько там денег? и 32 седьмых люмиона. В волочигушке несколько раз дернулись, и холо уперлась лбом в грудь. Голос решил, что неприемлемо оттолкнет ее, если бестыница вытирает об него сопли, но понял, что лицо Холла было мокрым от слез, И не стал ее трогать. Наконец то она подняла голову и торговец, снова увидел прежнюю Холла. с торжествующей улыбкой на заявила: «Доверься моей мои сделки. Правильное решение ведь я придумала" Какой хороший план. Что? Что за план? Офора забыл настолько взволнована и удивлённа, что незаметно для себя наклонился вперед, и ихо лишь недовольно токнул его. Но не слишком надейся, а вдруг не получится. Предупредила она и кратко объяснила суть дела. Замысел оказался очень просто ясен. У Лорусы даже глаза расширились на наполовину от удивления. Ну, как тебе? сработает. Не думаю. Многие хотели бы провернуть подобное, но в реальности всё гораздо сложнее. Наверняка есть люди, которые пробовали и в результате оказались за решёткой. Так ты и будет, если просить содействия у разных людей. На одном из постов ну точно уж раскроют контрабанда золота. Способ был на удивление прост. Вопрос никогда мы не подумал, что мудрая Волчица может предложить столь легкомысленный и рискованный план. Как он и ожидал, Хола пояснила, почему у предприятия есть все шансы на успех. Клянусь своими ушками и хвостом. Я знаю, что можно будет замысел в жизни. Судя по тому, что я видела, точно получится. Впрочем, если честно, мне вовсе не хотелось бы кого-то просить. Я ведь могла бы просто перепрыгнуть через городскую стену, однако в твоем положении это не лучший выход. Лорус, конечно же, тут же понял, о ком говорит Хола. В способностях этого человека не приходилось сомневаться, что признавала даже волчица. Но невозможно вот так вот взять и запросто произнести золото в город в случае неудачи казни не избежать. Важно, чтобы все участники авантюры понимали масштаб риска, ведь им пришлось довериться жизнями. Поэтому, несмотря на весьма щедрую награду, вероятнее всего найти исполнителя было бы тяжело. Контрабанда подобно азартной игре. на карту поставлены человеческие судьбы. Лорас глубоко задумался, нужно было возмести все за и против. Думаешь, если она согласится нам помочь, всё получится? Если не будет сюрпризов, то думаю, да. Хмм. Теперь Лоуренс серьёзно обдумывал план Холла. Если они решат его провернуть... Нужно будет заплатить перевозчику внушительную сумму, соответствующую опасности, которой тот подвергается, а также потребуется вознаградить его за молчание. Золота полученного на 3 люмиона, где бы он того не покупал, явно не хватит. Выплачивать гонорар, они скорее всего потеряют весь навар, но даже если не брать в расчет вознаграждение, средств явно не хватит, чтобы вернуть долг Лоуренса. Стало быть, необходимо найти человека, который захочет вложиться в затею. И ещё и собственными деньгами. Холла подпрыгнула. Она придумала обратиться за помощью. Она же понимала, что нужен был инвестор. План, в котором она перепрыгивает через стенку, было бы очень сложно объяснить инвестору к тому же, прежде чем предложить кому-то участие в столь щекотливом деле, нужно убедиться в надёжности этого человека. И все же, не все проблемы решали самой большой сделкой. Проблемы в основном заключались лишь в том, что у Лоренса почти не оставалось времени. Он глубоко задумывался и пришел в себя, когда кто-то упомянул его за руку. Но тут же понял, никто не тянул, просто Хола высвободила свою ладоньи. Тогда подумать детали, а я спать. Она коротко зевнула и со вздохом махнув хвостиком подошла к кровати. Как спать? Переспросил Лоренс. Вечером он предлагал посоветоваться с Холо, но та уже забралась в постельку и накрылась постельным одеялом. Высунув из под него голову, Волчица еще раз посмотрела на Лоренса. Я в городе ничего не знаю. Единственное, что мне известно, это лишь то, что золото действительно можно провести. Торговец подумал: "А ведь так ли это на самом деле?" На что Холло со смехом продолжила: Или тебе хочется, чтобы я была рядом? Лоуренс уже без тени смущения вспомнила недавней практике. Да, хочется. Не то, что там холодно. Отрезала она и спрятала голову под одеяло, и только лишь волчий хвостик, который, кажется, был куда теплее этого одеяла, торчал наружу и радостно покачивался. Лоуренс и сам счастливо улыбался и глубоко вздыхал. В одиноке страстих нет подобного очарования. Завтра до захода солнца нужно было кое-что сделать, иначе все радости жизни придется принести в жертву жестокой судьбе. У Лоренцо появился шанс. Он должен был взрастить его словно зернышко, чтобы со временем распустился цветок его успеха. Торговец сидел на стуле, который совсем недавно пытался запустить в него хохло, он поднял кожаный мешочек, брошенный на пол в разгаре ссоры, и в тени маленькой комнаты послышался перезвон золотых монет. По каменной дорожке с шумом проехала телега, и поглядев в окно, он увидел, что в ней были овощи. Похоже, это первый спешащий на рынок торговец. Тут и там стали появляться прохожие, и только он подумал, что скоро колокола снова позовут к заотрене, и тут же раздался звон, знаменующий наступление нового дня. Хотя собор находился далеко отсюда, Глубокий звук его колоколов был отчетливо слышен везде. Не успели те отзвонить, как им стали вторить звон маленьких церквей, Разбросаны тут и там. Утро в городе было бурным. Жители не замечали шума, но для тех, кто привык просыпаться под птичьи трели, это было громковато. Но ну, для волчицы, чей слух значительно превосходил человеческий, это уж было ужасно громко. Недовольно простонав, она вылезла из кровати. Доброе утро. Ничего не ответив, она кивнула Лоуренсу с недовольным видом. Я голодна. первое, что сказала волчица. Пойдём на площадь, уже скоро откроются магазинчики. Она протянула совсем как кошечка и принялась расчёсывать пятерне свои мягкие шелковистые волосы. Ну и что надумал за бессонную ночь? Сможем. Торговец был очень краток, и Холла перешла от волос к причесыванию своего драгоценного хвостика, но вдруг остановилась и бросила на него удивленный взгляд. Необычно лаконичный ответ. В смысле? Хола нарочно смотрела в сторону, не желая ему давать ответа. Самое главное сейчас решить две проблемы. Две. Нужен не только тот, кто пронесёт золото. Мы ещё должны убедить кого-нибудь вложиться в его покупку. С моими тремя миллионами даже не оплатить работу перевозчика. Холла немного подумала, а потом с сомнением посмотрела на него. М -м. Есть ещё проблемка. У тебя ведь только один день. Успеем ли? Холла очень точно это подметила. Как и следовало ждать от мудрой волчицы, но Лоуренс думал всю ночь и пришёл к тому, о чём волчица ещё не догадывалась. Я тоже размышлял об этом. Полагаю, тут кроется самая большая сложность. Ты, наверное, удивишься или даже подумаешь, что случилось чудо, но есть ключ к решению всех наших проблем. Холоза засмеялась и посмотрела на него словно учитель на ученика. Лоуренс ответил ей торжествующей улыбкой. Мы попросим вложиться Ремелио. Волтица слегка склонила голову на бок. Торговый дом Ремилио был разорен точь в точь как Лоренс, но все же он не настолько обеднел, чтобы попрошайничать. У них должны были остаться еще средства, поддерживающие надежду на возведение. Не нужно как-то убедить их вложиться в дорогостоящие деньги и контрабанду золота. Компания Ремелио, сама балансировала на грани банкротства, они определённо бы заинтересовались подобной удачной сделкой. Наиболее беспокойным в такой ситуации вызывала как раз-таки вероятность доноса. Но соучастники вынуждены держаться друг за друга, ведь крах Лораца неминуемо приведет к гибели Ремелио. Человеку, идущему на смерть, не нужны выгораживать таких вот поддельников. Если компания Ремелио вступит с ним в сговор, Его репутация окажется в руках Лоуренса, поэтому торговому дому придется отложить немного срок выплаты долга. Иными словами, чтобы предоставить донос на себя, Лоуренс собирался сделать торговцем ремеelio соучастником преступления. Вот что он обдумал своей бессонной ночью. Но все же пока что времени очень мало. Сейчас это была самая большая проблема. Тогда пойдем к ним сразу после завтрака. Завтрак. Бесполезно бороться на голодный желудок. Эти слова напомнили Лоуренсу, что он ничего не ел со вчерашнего обеда. Но то ли из-за бессонной ночи, то ли из-за тяжелой работы, которая предстояло, аппетита у него совершенно не было. Спрыгнув с кровати, Холла замотала свой плащ на потомю юбки и бодро повязала на голову платок. Сейчас бы недурно поесть мясо!» даже будь у Лоренса хорошее самочувствие, он бы непременно скривился, услышав предложение есть мясо утром. По на площади Лоуренс и Лоренц отправились в компанию Ремиля. На этот раз они не стали брать и пошли уже пешком, поэтому могли воспользоваться главным входом. Ничем не примечательная парадная дверь выходила на широкую улицу. На ней не было ни таблички открыто, ни таблички закрыто. Когда Лоуренс и Холл вошли внутрь, они сразу же ощутили характерную атмосферу упадка. После светлой улицы, где в воздухе витала надежда, это чувствовалось особенно сильно. Повсюду ощущались отчаянные, и дом был охвачен странным, горячим нетерпением, похожим на голод. Удивительно, как отсутствие денег все меняло. Простите, кто вы? Любой бы сурово оглядел столь ранних непришедших в видятьёров. Однако мужчина средних лет вел себя спокойно и вежливо. Он выглядел очень худым, и, вероятнее всего был таким всегда. Меня зовут Кравт Лоуренс. Я был у вас вчера. Хочу кое-что обсудить с господином Ремелио. А, вот как. Тогда прошу. О, простите, ваша спутница. Это моя ученица. Сейчас ей удобно быть в образе городской девушки, но надеясь, в ближайшем будущем она станет торговцем. Я хочу, чтобы она присутствовала при нашей беседе. Это будет полезно для ее обучения. Он врал без запинки, каждый собеседник ему поверил. Редко можно встретить женщину-торговца, а уж девушку, которая мечтает таким заниматься, почти невозможно. Тогда прошу за мной. Лоуренс последовал за мужчиной внутрь. Холла шла сразу за ним. У всех, кто работал на первом этаже, были покрасневшие глаза и черные круги под ними. Должно быть, как и сам Лоренс, они ночью напролёт пытались придумать, как раздобыть денег. Подождите здесь, пожалуйста. Потом мужчина провёл их в комнату на третьем этаже. Похоже, раньше она использовала для переговоров перед заключением крупных сделок по драгоценным камням и пряностей, которые стоили немалых денег. Лоренс, не устал садиться на жёсткий стул, обтянутый дешёвой тканью. И вместо этого выбрал мягкое кожаное кресло. Господин Крафт, верно? Можно ли узнать, чем обязаны? Передайте, пожалуйста, что я хочу обсудить способ возврата моего долга, а также, если будет ему угодно, я готов подсказать Ремелио, как ему выплатить свои долги. Он произнес это довольно уверенно. глядя на мужчину в упор. И тот резко выпрямился, словно поражённый молниеносностью, его глаза округлились. Наконец то он выдохнул и посмотрел на Лоуренса с большим сомнением, наверное, посчитал его грабителем, который в полном отчаянии приходил в умирающую компанию в надежде поживиться. Я понимаю ваше сомнения, Поэтому и хочу, как следует, всё обсудить с господином Ремелио. Мужчина почувствовал неловко, ведь Его мысли угадали. помущё, опустив голову, он сказал, что сейчас все передаст хозяину, и вышел из комнаты. Было где-то восемь 9 шансов по 10, что Ремелио клянет на это. К тому же Лоренс не лгал, как правило, в гибнущую компанию приходят люди, предлагающие пути ее ликвидации. Торговцы подобные с голодных духов жаждут нагрести побольше денег с тонущего корабля. Находясь в незавидном положении, Ремелио просто обязан заинтересоваться предложением Лоренса. План Холла по контрабанде золота может принести столько денег, что они не только покроют долг Лоренцо, но и воскресят компанию. Сумма настолько серьезная, что от подобной мысли они темнет в глазах. Но, разумеется, план будет реализован лишь только когда торговые дома окажутся участвующими в них. Хуже того, если они попадутся, то их наверняка казнят. Даже родственникам работников компании не смогут больше жить в этом городе. Риски неутешительные. Но под лежачий камень вода не течет, и если они это понимают, то непременно воспользуются шансом. И да, после того, как Лоуренс вернет им свой долг, торговый дом Ремелио сам сможет сужать баснословные суммы. Чем выше риск, тем больше ожидаемая выгода. Все это напомнило Лоуренсу, как они распознали мошенничество в Парасоне, и он заставил хозяина компании Латоперона заключить с ним сделку. Торговец горько усмахнулся, вспомнив об этом и решил, что нужно забыть о прошлом и двигаться вперед. Он во что бы то ни стало должен убедить Ремелио войти в долю. Эту вершина он просто обязан покорить. Лоуренс глубоко вздохнул, выпрямился и почувствовал на себе взгляд. Но вокруг не было никого. Была лишь только Холла. Я с тобой. Волчица криво усмехнулась, показывая свой клык. Эта безстрашная улыбка придавала ему сил. Да. Лоренс ответил коротко. Ведь доверие появляется лишь только в краткости. В самых близких взаимоотношениях не нужны слова и договоры, Довольны лишь только одного рукопожатия. И вот в двери постучали, и на пороге появился Ганс Ремелио. Выглядел так же изнуренно, как и сам Лоренс. Первый шаг к цели был сделан